Он думал, что там удастся ему сделаться уличным музыкантом. Вот прошел немного, и случилось ему повстречаться по дороге с охотничьей собакой. Она лежала, тяжело дыша, высунув язык, видно, бежать устала. «Ты что это? Хватай! Так тяжело дышишь!» – спрашивает ее осел. «Ах!» – отвечает собака. «Старая стала. Что ни день, то все больше слабее, на охоту ходить уж не в силах».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 Он сидел у дороги, мрачный да невеселый, словно дождевая туча. Ну что, старина, кот Котофеич, беда, что ли, какая с тобой приключилась, спрашивает его осел. Да как же мне быть веселым, когда дело жизни идет, говорит кот. Стал я стар, зубы у меня притупили, сидеть бы мне теперь на печи да мурлыкать, а не мышей ловить. Вот и задумала меня хозяйка утопить, а я убежал по добру, по здорову. Ну и какой дашь мне добрый совет? Куда мне теперь деваться, чем прокормиться? Пойдем с нами в Бремен. Ты ведь ночные концерты устраивать мастер. Вот и будешь там уличным музыкантом, говорит осел. Коту это дело понравилось, и пошли они вместе. Пришлось нашим трем беглецам проходить мимо одного двора. Видят они, сидит на воротах петух и кричит во все горло. Чего ты горло-то дерешь, говорит осел, что с тобой приключилось? «Да, это я хорошую погоду предвещаю», — отвечает петух. «Ведь нынче Богородицын день. Она помыла рубашки Христу-младенцу и хочет их просушить. Да все равно нет моей хозяйки жалости. Завтра воскресенье утром гости приедут. И велела она кухарке сварить меня в супе и отрубит мне нынче вечером голову». Вот потому и кричу, пока могу во все горло.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 то нам надо подниматься и идти дальше, ведь ночлег-то здесь важный А собака подумала, что некоторая толика костей и мяса была бы как раз кстати. Двинулись они в путь дорогу навстречу огоньку, и вскоре заметили, что он светит все ярче, ярче, светлее, и стал совсем уж большой. И пришли они к ярко освещенному разбойничьему притону.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 «Да-да, если бы только нам туда попасть», – ответил осел. И стали звери между собой судить да рядить, как к тому делу приступить, чтобы разбойников оттуда выгнать. Наконец нашли они способ. Решили, что осел должен поставить передние ноги на окошко, а собака прыгнет кослу на спину. Кот взберется на собаку, а петух пускай взлетит и сядет коту на голову. Так они и сделали.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 Ох, там в доме страшная ведьма засела, как она мне в лицо, как вцепится в меня своими длинными пальцами. А у двери стоит человек с ножом, как полоснет он меня по ноге, а на дворе лежит черное чудище, как ударит оно меня своей дубинкой. А на крыше, на самом верху судья сидит и кричит, тащите вора сюда, так я еле ноги унесся. С той поры боялись разбойники в дом возвращаться, А четырем бременским музыкантам там так понравилось, Что и уходить они не захотели. А кто эту сказку последней сказал, Все это сам своими глазами видал».